Поход к ручью отправились вчетвером. К перечисленным червям присоединился лопата. Как-то так вышло, что все пристроились за кашей, вроде как за проводником. Он вспомнил, что храбрость демонстрировать ни к чему, и остановился якобы завязать шнурки. Тогда вперед вышел лысый. Этот ничего не боялся. Да, похоже, и понимал немного. У ручья каша замешкался, все же вода – штука опасная. Вот про радиацию и отраву им в учебке много говорили, но лопата уверенно разделся до гола и принялся поливаться из принесенного ковшика. Чем отличалось такое купание от погружения в ручей, каша не понимал. Однако помыться и в самом деле не мешало. Он положил свой калашников в траву и взялся за ремень. «Ты что?» Лопата даже ковшик выронил. «А стрелять кто будет? Этот?» Он кивнул на капюшона, который нервно оглаживал дробовик, наблюдая за рощей. «Он с пяти шагов гиганта промажет!» «Извини!» Каша подобрал автомат и мысленно выругал себя. «Не забывать, не забывать, что вокруг зона!» «Хотя как жить в постоянном напряжении?» «Наверное, для этого надо стать запуганным, как все остальные!» кроме Пали и Сафика. Лопата помылся и сразу оделся. Стирать одежду не стал. Только тогда и Каша, и Капюшон смогли заняться собой. Лысый тоже времени не терял. Прямо в одежде в лес, в ручей и теперь бессмысленно тер друг от друга полы пальто. «Разденься хоть», — попросил Каша. «Прополощи тряпки, воняет жутко». «Какая разница?» – спросил бомж, но покорно стал стаскивать мокрую одежду. «Воняет или не воняет? Зоне все равно». Тряпки он, конечно же, бросал в воду, и каше пришлось пробежаться по берегу, чтобы догнать рубашку. Преодолевая брезгливость, он выловил ее и понес назад, чувствуя какую-то тяжесть. В нагрудном кармане оказалась размокшая записная книжка. Кое-как, разлепив наугад страницы... Каша первым делом наткнулся на фотографию улыбающегося военного в черном берете. Молодой, симпатичный парень. На обороте надпись по-английски. Это кто? Каша помахал фотографией перед лысым. На тебя похож. Неужели ты? Нет, я. Вот он, здесь. Бомж погрузился с головой. Выкинь, с каким-то суеверным ужасом потребовал лопата. Брось в ручей. Пускай несет эту дрянь подальше отсюда. «Как это?» – не понял Каша. Он перелистывал страницы, но видел лишь записи на чужом языке. «Интересно же, значит, он не старый совсем и не местный». «Выкинь, я сказал». Каша поднял глаза и увидел, что трясущийся не хуже капюшона лопата наставил на него оружие. «Выкинь!» «Хорошо, да что случилось?» Записная книжка упала в воду. Отдельно поплыла фотография военного в берете. «Случилось, что нельзя о прошлом думать», — невнятно заявил Лопата. «Ты если сам псих, так других не вмешивай. Тебе, может, жить осталась ночь. А зачем тогда? Уходишь с палей и уходи, другие появятся». «А куда я ухожу?» Каша надеялся, что Лопата знает больше. «В дурное место какое-то, да?» «В зоне дурных мест долго искать не надо», почти взвизгнул Лопата и быстро отвернулся к роще. «Идите хоть к чаес, пропадайте». Когда закончили со стиркой, до заката оставалось не более часа. Лопата немного успокоился, даже угостил глотком виски из фляги. «Знаешь», — сказал он доверительно, — «мне вообще-то все равно. Пусть у червя голова болит, а я день прожил, и хорошо». Мача, конечно, нам еще доставит неприятностей, но с другой стороны, конец-то все равно один. Но факер хреновый мужик. Что ты имеешь в виду? Сам знаешь, факер проводников ненавидит за то, что они могут зоны спорить, а мы нет. Злится, что пути назад нет. Еще он думает, что червь с кем-то договорился, и его обещали забрать вертолетом. Вот дурак. С чего он это взял? Но как напьется, все время толдычит про вертолет и червя. «Может, это правда?» – предположил Каша. Он никак не мог взять в толк. Зачем еще здесь торчать? Конечно, каждый должен искать выход. Может быть, лопата или принц совсем приуныли? Ни во что не верят. Но червь – мужчина крепкий. «Я так понимаю, что деньги не маленькие». «Да не в деньгах же дело. Денег у нас у каждого тут». Лопата, видимо, прикусил язык. «В общем, деньги – это только деньги. Все равно здесь они не нужны. Водку червь не за доллары, за рубли продает. За наши рубли, которые кровью гарантируются, а не центральным банком. Короче говоря, вертолеты тут никогда не опустятся». «Почему?» «Потому что им это не нужно. Иначе клиенты червя забирали бы артефакты здесь». Они требовали, чтобы мы таскали их за километр. Если нас отсюда вытащить, то кто будет оружие к ЧС отправлять? Кто будет контейнеры копить? Не знаешь? Лопата уставился на кашу, будто ожидая ответа. Но каша ответа, конечно, не знал. Вот, то-то же. Мы им нужны, но нужны здесь. А чтобы не разбежались, солдат нагнали, кордон оборудовали. Козлы. Пьян. Вдруг понял Каша. «С чего бы это его так развезло?» Ответ пришел тут же. Быстрым движением Лопата отправил в рот что-то маленькое, белое, и тут же запил из фляги. «Таблетки! Неужели и это добро червь раздает своим за рубли?» «Лопата, а сколько сейчас для тебя стоит рубль?» Он решил попробовать все же разобраться в сложной экономике зоны. «Нисколько! У меня все есть!» «Мне ничего не надо». «Ну, а если бы я у тебя патроны попросил, сколько бы ты отвалил за рубль?» «Ни одного», – пожал плечами лопата. «Я же сказал, мне ничего не надо, а ты пока не врубаешься». Вот и он тоже. Лопат ткнул пальцем в напряженно прислушивавшегося капюшона. «А все просто. Счет идет вот на эти рубли, а не на доллары. Батарейка к фонарику всегда стоит рубль». Только иногда за этот рубль приходится отдавать жизнь. Понимаешь? Нет, честно признался Каша. Значит, еще мало спятил. Подожди, поймешь. Вот Паля, когда спать ложился, обмолвился принцу, что червь ему скоро будет миллион должен. Рублей. Ты понимаешь, что это значит? Да нет же. Это значит, червь и свою жизнь, и всех нас, Паля, в руки вложил. задумчиво протянул лопата. Глаза его совсем затуманились. «Дело плохо, но мне наплевать, а вот факеру нет. Смотри, волк!» Улыбаясь, лопата высадил по деревьям весь магазин и тут же, не глядя, вщелкнул новый. «Там вроде никого не было», — с опаской заметил Каша. «Да? Ну, показалось. Обычное дело. Пошли спать». Шагая к дому, Каша удивлялся. Как он быстро привык к таким вот неожиданным выстрелам. В спецбатальоне все было проще. Там стреляли всегда с одной стороны, с кордона. Часто, ведь там фронт. Целый день прислушиваешься, а как отправиться твой взвод дежурить, тоже будешь палить и в цель, и просто на звук. А здесь иначе. Стоял человек, говорил с тобой, и вдруг стреляет. Или ты стоишь в окне, а из рощи прилетает пуля. «Ко всему можно привыкнуть, но я не должен расслабляться, если хочу выжить. А я хочу. Всегда настороже, всегда быть готовым. Вот как нужно тут себя вести. Иначе хана». Увлеченный такими мыслями Каша и не заметил, как от шоссе наперерез путником рванулись несколько быстрых теней. Не заметила лопата, который шел последним и часто оглядывался на рощу. «Кабаны!» – завизжал капюшон и бестолково, куда-то в бок выпалил из дробовика. «Бежим!» Поросшие шерстью крупные твари неслись с удивительной быстротой. Они атаковали. Каша вспомнил про пулемет в окне. Но есть ли там сейчас хоть кто-то? Он упал на одно колено, вспомнил, что поставил калашников на предохранитель, замешкался. «Стреляй, баран! Стреляй!» Лопата уже садил короткими очередями. «Они же бешеные!» «Бешеные? А разве бывают нормальные?» Пронеслось в голове у Каши. Один кабан мчался левее других, полукругом заходя сбоку. В него Каша и выстрелил. Пули защелкали по осколкам асфальта у животного под странными, похожими на когти копытами. И боец чуть повел стволом. Кабан завизжал, захрюкал, но не остановился. «Капюшон!» «В упор бей!» Лопата каким-то чудом еще успел перезарядить оружие. Выстрелил несколько раз и отскочил, уходя с линии атаки. Замешкавшийся капюшон действительно выпалил в упор. Ему больше ничего не оставалось. Кабан поймал широкой грудью всю дробь и уже умирая смял бомжа. Каша наконец-то прикончил своего. Перекатился, вытаскивая из-за пазухи новый рожок. И тут застучал пулемет. Работы ему оставалось немного. На ногах устоял только один кабан. И тот, приволакивающий ногу. «Что ж ты так?» Взъярился лопата на кашу. Даже не интересуясь, что делают пули с последним врагом. «Идешь первым, значит и смотри вперед!» Он развел руки. «Сорок пять градусов в каждую сторону твои. Это если сзади не меньше троих. А с нами лысый. Он же не понимает ничего. «Не ори!» — Каша подполз к раненому, тронул за руку. Кабан по инерции пронесся дальше, но грудь капюшона успел пробить копытами в двух местах. «Готов!» — сразу сделал вывод лопата, подхватывая дробовик. «Твой сектор справа, мой слева. Пошли, темнеет уже. Лысый, будь рядом!» «А как же он?» — растерялся Каша, указывая на труп. «Позаботятся о нем!» Вот такие же твари ночью придут и позаботятся. Или еще какие трупоеды. «Стойте, стойте!» – громко зашептал капюшон, приподнимаясь. «Не бросайте!» Изо рта у него текла кровь, но раненый даже попытался встать сам. Лопата, выругавшись, схватил его за воротник и рывком поставил на ноги. «Да ты живучая сволочь!» «Ладно, может, и оклемаешься. Только шевели поршнями. Темнеет». «Оклемаюсь», – пообещал капюшон, сплевывая кровь. «Ребра целы, чую я, а он только мясо расковырял. Я живучий, отлежусь ночку и буду как новенький». До дома добрались почти бегом. С третьего этажа виновато улыбался прозевавший атаку принц. На него лопата и перенес всю злобу. Акаша тихонько пробрался к своей койке и обнаружил, что Паля преспокойно спит».